В 1943 году комитет «Свободная Германия» направил боевую группу немцев-антифашистов в оккупированную врагом Белоруссию. С помощью белорусских партизан, переброшенные в тыл гитлеровской армии немцы-антифашисты, печатали и распространяли листовки, вели работу в фашистских гарнизонах, собирали разведывательные данные. Они, эти мужественные люди, ненавидели нацизм. Они знали, что лучшие сыны и дочери немецкого народа и народов оккупированных стран были брошены в каторжные тюрьмы и концентрационные лагеря, что нацисты любыми методами пытались подавить в людях способность мыслить и активно сопротивляться, стремились сделать все, чтобы голос совести и справедливости не давал себе знать ни внутри самой Германии, ни за ее пределами. Двенадцать лет длилась фашистская ночь над Германией. И какими же бесконечно долгими должны были казаться эти годы для тех, кто находился в руках нацистов за решеткой и колючей проволокой. Выстоять, продолжать борьбу и победить в ней могли лишь люди большого сердца, железной воли и непреклонной веры в будущее. В славной когорте немецких антифашистов были социал-демократы и либералы, крестьяне и интеллигенты, атеисты и верующие, представители самых разных партий, самых различных слоев населения, самых разных убеждений. Но ведущее место среди подлинных патриотов своей родины в те мрачные времена занимали коммунисты. В Берлине, Гамбурге, Киле, Кёльне и других городах Действовали тогда подпольные группы, руководимые коммунистами Робертом Уригом, Францем Якобом, Георгом Шуманом, Антоном Зевковым и многими другими патриотами-интернационалистами. Мы знали, что руководитель Коммунистической партии Германии Эрнст Тельман в тюремной камере видит свет будущей победы, твердо верит в силу и волю советских коммунистов, в то, что Красная Армия в конце концов сломает шею Гитлеру и его сообщникам. Эрнст Тельман Для нашего поколения он воплощал в себе революционное знамя немецкого пролетариата, знамя сопротивления фашизму. Всей своей жизнью и борьбой за дело рабочего класса Тельман доказал это. Когда Гитлер захватил власть, Тельман остался в Германии, чтобы организовать борьбу за свержение гитлеровской диктатуры. Гестаповцы выследили его. Тюрьмы, концентрационный лагерь, бесконечно долгие годы. Взрослой стала дочь, посидела жена. Но фашисты так и не смогли сломить Тельмена. И в гестаповских застенках не покидали его бодрость и сила духа, Оптимизм, глубокая вера в непобедимость родины трудящихся всего мира Советского Союза. И вот таким твердым, несгибаемым Тельман и был больше всего страшен фашистам. Они боялись даже Тельмана-узника, они просто не знали, как с ним поступить. Помня о провалившемся 10 лет назад процессе над Георгием Димитровым, нацисты и не помышляли о суде и в то же время они, безусловно, не собирались его освобождать. Палачи избрали трусливый и гнусный путь. Когда немецкая земля уже содрогалась под мощными ударами, приближающейся к фашистскому логову советской армии, они перевезли руководителя немецких коммунистов из Баутсенской тюрьмы, куда он был переведен в июле 1943 года из Гановерской тюрьмы, Концентрационный лагерь Бухенвальд под Веймором. Ночью 18 августа 1944 года его тайком вывели на площадку перед крематорием и расстреляли, а труп сожгли. Потом фашисты пытались создать версию, что Тельман якобы погиб под бомбами англо-американской авиации. «Нацистские изверги явно рассчитывали на то, что участившиеся к концу войны налета на Берлин и другие города Германии сделают выдуманную ими версию гибели Тельмана правдоподобной. Бомбежки и довольно внушительные действительно имели место».